Якубу не терпелась рассказать или написать ей об этом она как никогда прежде разделяла его в восторге достижениями разума а кроме того не стыдилась своего невежества что